Глава двадцать третья. Переговоры. д а л ь ф и т ц а м выделили старенькую базу Деймос-2, к о т о р а я уже несколько лет использовалась как склад и научная станция. Ее быстро отремонтировали и отозвали большую часть изначальной научной команды, чтобы д э а л ь ф и т ц а м по прилете никто и ничто не мешало. Деймос-2 был архаичной купольной постройкой с кольцевой структурой и немного напоминал базу на д е а л ь ф е По мнению некоторых было очень заботливо и тактично выбрать такое место, которое напомнит колонистам родной дом. Но Лукусу это больше казалось тоскливым. Вот это не устроится, подумал он, увидев первые снимки. Будут там же, где были, но без даальфийских аборигенов, которые бы им слали постели. Карантин не требовался, но предполагалось, что даальфийцы останутся на Деймосе два, пока не решится вопрос их гражданства. что могло занять и недели, и месяцы. Также потребуются курсы переквалификации, раз они должны интегрироваться в общество на Земле. На месте уже была полиция и люди из совета. Они охраняли базу неприметно, но тем более тщательно, а с ней и всех медиантов, которые слетались на Марс как мухи на варенье. Лукас был готов в случае необходимости выдать себя за о с и а н и н а потому что им никто никогда в доступе не отказывал. пришлось бы выключить визуальный в в о д и говорить с д и с п е т ч е р о м надменно и на эссене, но в конце концов это не понадобилось. Корабль Тревиса имел эссенские опознавательные знаки, так что его пустили на космодром без проблем. Из свободных доков Лукас выбрал место в задней части у грузового порта. Незаметное приземление удалось, вылет будет сложнее. в о п р е к и истерии царящей вокруг д о л ь ф и й с к о й ситуации или же наоборот из-за нее землянам никак не хотелось, чтобы кто-то из колонистов попытался неорганизованно попасть на Землю. Но заботы о вылете будут позже. Прежде всего не так просто будет вообще найти ф о м л ь Хиванина. Лукас не мог воспользоваться удобствами н е т л о г а который прокладывал бы ему на карте базы трассу и показывал бы место н а х о ж д е н и е выбранных людей с чипами. Так что была велика вероятность наткнуться на коллег из совета. Их придется убедить, что в его присутствии здесь нет ничего удивительного. Также крайне необходимо избежать встречи с двумя женщинами, то есть с Фионой, которая, судя по данным из диспетчерской, приземлилась около трех часов назад, и с Рут. Зачем же избегать Рут? У Лукаса были на то причины. Рут им интересовалась, что сейчас ему бы только помешало. Вполне возможно, она захочет, чтобы он забрал ее с собой на Землю. Конечно, у него в планах было как минимум позвать ее однажды на обед. В конце концов, он был ей благодарен за помощь и собирался отплатить и н ф о р м а ц и и когда Рут будет устраивать свою жизнь на Земле. Но в данный момент у Лукаса абсолютно не было на нее времени. Уже с самого начала он, наоборот, о т к а з а л с я от мысли с ней связаться и попросить отвезти к вам а л ь ф и а н и н у ф о м а л ь х и в а н и н этого не допустит, если будет против. А Лукус у н е улыбалась перспектива бегать по базе рука об руку с Рут, отчаянно его искать и в конце концов улететь не с ним а с Рут. Лучше уж прийти к Фомальфиванину через Фиону. л у к а с сообщил р а н г а н а т о н у ее номер и тот позвонил ей со своего н е т л о г а Меня послал Рой с т е ф о р д он не хочет использовать н е т л о г и членов Совета, понимаете? Он хотел бы знать, контактировали вы уже с нашим лицом. На губах Фионы мелькнула победная улыбка. Скажите ему, что она замялась, улыбка вдруг исчезла и сменилась подозрением. Скажите ему, что я общалась с рядом доальфийцев да, и все именно так, как мы сообщили Медиан там. Торопливо закончила она и прервала соединение. Она нас раскусила, сказал р а н г а н а т а н Лукас, притаившийся за шторой в комнате для пассажиров, чтобы не попасть в объектив стереокамеры, вошел в кабину пилота и посмотрел запись. Да, раскусила, согласился он. Это не важно. Она нашла его. Все вещи он оставил на корабле, включая свои главные сокровища, то есть т р а н с м и ц е л я л и черный портсигар. Он не взял даже п о н ч о лишь сунул в карман эссенский бумажник и микрод. Мелочь, которую на прошлой неделе записал его друг, бывший однокурсник сострофизики, хакер по случаю и большой фанат коммуникационных технологий. Карта базы тоже была с ним, но не в материальном виде, а сохраненная в отлично натренированной памяти. То, что его ждало больше всего, напоминало прохождение минного поля в слепую. Но Лукас любил опасность. Рут Дэш трясущейся рукой провела по волосам и в тысячный раз п у с т и л а с ь вышагивать между дверью и нишей. Иногда она сидела в кресле, иногда стояла в миниатюрной ванной, держалась руками за раковину и смотрела на свое отражение в зеркале, а затем снова переводила глаза на шесть квадратных метров в ы д е л е н н ы е ей комнаты и продолжала свое беспокойное блуждание. Ее руки уже давно не были так красивы и опрятны, как раньше. Ногти обкусаны, а все заусеницы разодраны до крови. Иди. Зов в ее голове был невыносимо упорным. Рут остановилась, прижала кулак к губам. Дверь была заперта, но она, конечно, знала, что ключ спрятан под матрасом постели и привязан к металлической решетке нейлоновым чулком. Развязать будет непросто. Теперь, когда у нее такие короткие ногти. Иди со мной. Рут. Она зажала уши ладонями, но это не помогло. Настойчивый голос обходил все чувства. Он был прямо в ней. Лукас, прошу тебя, подумала она. Лукас, прошу тебя, помоги мне. Но ее мысли, в отличие от голоса, не имели достаточной настойчивости, чтобы кого-либо достигнуть. Едва они приземлились на Деймосе два и оказались в зоне доступа к коммуникационной к сети, Рут попыталась связаться с Лукасом Хильдабрантом. д а л ь ф и й ц ы еще не получили собственные н е т л о г о в ы е чипы, но повсюду были телефоны, по которым можно было позвонить. Но она не дозвонилась до него ни в совет, ни на его н е т л о г хотя пробовала несколько раз. Может, и он закрылся где-то дома, в ванной. Иди, я зову тебя Рут. Лишь разговор, одно мгновение. Это совсем не трудно. Почему ты сопротивляешься? Иди ко мне. р у д вздрогнула и снова заткнула уши. Нет, обладатель этого голоса не хотел с ней поговорить. В этом она была абсолютно уверена. Он хотел чего-то другого, чего-то подлого, чего-то против чего она была безоружна. И он получит это, если заставит ее встретиться с ним лицом к лицу. Она точно знала. Тот разговор с Лукасом, будто вдруг оторвал друг от друга две части ее я. которые до этого были идеально скреплены, как ботинок и его подошва. Теперь одна часть могла посмотреть на другую. Рут начала осознавать вещи, которые до этого лишь пассивно воспринимала. Она вдруг увидела, что далеко не все решения, принимаемые ею, принадлежат ей. Но осознание не означало, что она может этому противиться. Ей было знакомо это чувство. Однажды, когда она была маленькой, случайно разбила мамино памятное зеркало, оставшееся от бабушки еще з е м л и Мама была совершенно вне себя, но не искала виновника. Сразу решила, что виновата их горничная. Рут хотела вступиться за Агаску, правда хотела, но сила, связывающая е й язык, была невероятно мощной. Она прекрасно помнила ту страшную битву между совестью и страхом. Она чуть не сказала маме. не доставала малого, но в то же время не доставала бесконечно многого. И все это страшное время, пока она пыталась решиться, что-то в ней наблюдало за другим чем-то тонущим и совершенно беспомощным. Она думала, что лучше убить себя, чтобы избежать всего этого. Мама плачет, она расстроена, несчастная. И от всего сердца жалеет, что так цеплялась за это зеркало и вынудила свою бедную девочку, чтобы та и так далее. Но потом грозами навала и все закончилось. Рут ничего не сказала. Она никогда не отличалась особой храбростью, а в этой ситуации молчание было даже мудрым, или нет? Но сейчас она четко помнила. сила, которая тогда закрывала ей рот, была очень похожа на ту, что в эту минуту заставляет ее выйти из каюты, выбежать по коридору во внешнее кольцо базы и найти то место, где ее ждет он. Больше десятка раз она откидывала матрас и начинала лихорадочно отвязывать ключ, а затем, когда немного отпускала, останавливалась и наоборот добавляла несколько лишних узлов. Ашад, зачем ты так со мной? Зачем ты так с т а л а р у т Почему именно я, если я с самого начала тебе помогала? Ты мстишь за то, что я выдала тебе Лукусу? Что ты от меня хочешь? По какой-то причине он не идет к ней сам. Вероятно, скрывается от медиантов или уполномоченных совета или от кого-то еще. Здесь в заперти она в безопасности, если выдержит. Лукас шел по коридорам быстро, но без панической спешки. Эта архаичная база еще была полна коммуникационных узлов, что было ему на руку, так как у д о а л ь ф и й ц е в не было личных чипов и н е т л о г о в В локальной сети можно было звонить анонимно без определения личности, как из старых добрых телефонных будок давних веков. Лукас проскользнул в пустую коммуникационную кабину, подключился к локальной сети и положил на идентифицирующее поле микрод. п р и в е з ё н н й с земли. Эта программа настолько обманет сеть, что та будет считать последовательность межпланетным звонком Слунады т 3 уровень секретности 2 Оставалось дождаться, когда станция сообщит госпоже Фергусон, что ей поступил чрезвычайно важный звонок с Арти Сателлита. Как долго он сможет её отвлекать? Потребуется какое-то время, прежде чем она поймет, что это лишь запись. Но поймет точно. До того момента он должен договориться с Ашадом. Наконец оператор сказал ему, что госпожа ф е р г ю с о н находится в третьем узле и в течение пяти минут подойдет к передатчику. Вдруг оператор исчез и вместо него должен был появиться интерьер коммуникационной кабины. Лукус уже не ждал. Он поставил таймер не на пять, а на шесть минут, запустил следующую часть программы и выскочил из кабины. Конечно, все получится лишь при условии, что Фиона разговаривает с ф о л ь м х и в а н и н о м и что отправившись к передатчику, она оставит его там, где они сейчас находятся. Лукас промчался по коридору до третьего узла, там он остановился. Здесь был ресторан и несколько гостиных. Не торопясь, излишне Лукас вошел в первую из них, немного постоял среди цветочных горшков. незаметно рассматривая публику за шахматными столами, бильярдом и стойками, на которых играли в покер и герданский мант, затем непринужденно вышел и подобным образом осмотрел две другие комнаты, но безуспешно. Вновь оказавшись в коридоре, Лукас значительно ускорил шаг. ф и о н а уже наверняка возвращается. Он оказался на пересечении пяти коридоров и на мгновение задумался. Не было ни одной логичной причины п р е д п о ч е с т ь один из них остальным, так что он положился на волю случая и наугад вошел во второй справа, припоминая, что в нем должен быть еще один бар. И он его правда нашел. Бар был слабо освещен и почти пуст. В интимных боксах для двоих шепталось несколько парочек. Будь я Фионой, привел бы его сюда, подумал Лукас. Он принял светское выражение лица и неторопливо отправился по проходу в заднюю часть. Боковым зрением он увидел отодвинутый стул и кофе, на который никто не претендовал. Затем худые, но крепкие смуглые пальцы, держащие ножку креманки. В стеклянной креманке не было ничего, кроме клубники, насколько можно было судить из далека в тусклом свете и дыме, просто клубника без мороженого, без сливок и, вероятно, даже без алкоголя. Обладатель пальцев и креманки сидел Лукас убоком на половину скрытой стеной и на половину скатертью. Лукас видел лишь его плечо и руки, теряющиеся в широком рукаве нейтрально серого мешковатого комбинезона, какие для удобства носили многие на этой базе. Мышечная масса отвечала описанию, но не это было решающей отличительной чертой. Лицо, единственное, что могло бы ему что-то сказать, тонуло в тени. Лукас намеренно отвел глаза, поскольку так он мог подойти прямо к нему, скрытый з а показным равнодушием. Осторожность была на месте. Неизвестно, ф о л ь м а х и в а н для этого вообще, а если да, то также неизвестно, что случится, когда они встретятся. Можно было ожидать, что от телепата будет исходить л е д я н о е превосходство человека, владеющего силой, а может и холодная коварная жестокость. В конце концов, он убийца нескольких человек. Лукас должен быть готов сопротивляться проницательному изучению, а также учитывать, что Фомальфиванин тут же попробует внушить ему свою волю, как сделал с Рут, и Лукасу придется упереться каблуками в пол сжать зубы, и не дать себя раздавить. Обо всем этом он думал, ко всему этому старался подготовиться. Лишь будучи в шаге от стола, он снова попробовал увидеть лицо чужака. Мужчина смотрел на него. Это не б ы л о с л у ч а й н о й в с т р е ч и рассеянных взглядов от скуки бесцельно блуждающих п о л и ц а м п о с т и т е л е й в к о ф е й н е Это был пристальный, весьма четко направленный взгляд, ярко поблескивающий из-под в а л и гладко расчесанных золотисто-желтых волос. Господи, а я-то боялся, что не узнаю его. Не веря своим глазам, подумал Лукас. что не найду его, что могу с ним разминутся. ь Он не отвёл взгляда, пошевелил рукой за спиной, наткнулся на стену ближайшего бокса и крепко о неё опёрся. Это была чисто инстинктивная реакция, привычка с э с с. многолетний опыт гласил, что т р е у и г у легче перенести, когда за головой стена. Конечно, он знал, что перед ним не о с я а н и н но предполагал, что телепатия в некотором смысле похожа на т р ю и г р у Глаза ч у р а к а были н е в р а з и т е л ь н о з е л е н о к а р я м и совсем н е к а к темные глаза Ранганата, но совсем н е к а к н а с ы щ е н н о к о р и е глаза Пинки, и уж точно н е к а к проницательные янтарно-золотые глаза о с я и а н л у к у с смотрел в них прямо, спокойно, с настойчивой решимостью, но не находил сопротивления. их выражение было невероятно мягким. Вдруг они наполнились искрками о смеха. Вот это взгляд, произнес ф о м а л ь х и в а н и н Думаю, я тебя разочаровал, Лукус Хильдебранд. Я совсем не такой суровый, как тебе бы хотелось? Лукус вздрогнул, медленно пришел в себя, с чувством нереальности происходящего сделал оставшийся шаг к столу пришельца. Без единого слова упал на свободный стул, перед которым медленно остывала фионина едва тронутая чашка алжирского кофе. Ты знаешь обо мне? Я знаю тебя по записи трансляции. Кроме того, меня информировал Рут. к р о т к о сказал Фомальфиванин. Ты меня заинтересовал. Мне л ь с т и т что ты проделал такой долгий путь лишь ради меня и что предпринимаешь сумасшедшие вещи, чтобы обеспечить себе возможность. Поговорить со мной наедине. Его пальцы медленно двигались по ножке креманки. Прикинуться п о л ь щ е н н ы м чтобы п о л ь с т и т ь мне замечательно, подумал Лукас. Он мысленно вычеркнул все вводные фразы, поскольку очевидно ничего объяснять было не нужно. н а тебя на трансляции не было. Такие вещи лучше передать в более компетентные руки. Поднял глаза ф о м а л ь х и в а н и н Я тебе кое-что скажу, Лукас. Я впечатлен, сколько всего тебе удалось выяснить обо мне на расстоянии. Я думал, ты здорово умеешь убеждать. Меня немного обеспокоила нелепая бестактность, с которой ты допрашивал Рут, но потом я рассудил, что ты, вероятно, понятия не имеешь, что с ней делаешь. В итоге я был так заинтересован, что созволил и с тобой встретиться. Обеспокоила бестактность, созволил и встретиться. У Лукаса внутри все бунтовало, когда он слышал этот надменный тон, но у него был слишком хороший учитель в юности, и он не показал виду. Сфёны, ты тоже соизволил встретиться? – отметил он. Да. Она уже получила свой шанс. Теперь твой шанс. Что ты мне предложишь? Лукас оперся п о д л о к о т н и к о и вновь посмотрел на ф о м а л ь х и в а н и н а Чего бы ты хотел? Тот рассмеялся. Это был тихий, очень приятный смех, краткий проблеск веселости, который поднялся в воздух и тут же пропал. Нужне у т Не перекладывай на меня, завел я он. Я хочу твое предложение. Все развело совсем ь с не так, как хотелось бы л у к а с у Он вдруг вспомнил о б о т ц е о закрытом аукционе. Но в сравнении с той ситуацией все было не так плохо. ф о м а л ь х и в а н и н не требует ничего в письменной форме. Я бы сказал, что мало какие предложения тебя удивят, п р о и з н е с Лукас. Если ты хочешь услышать мое мнение, в течение последующих недель разные люди на земле будут обещать тебе все возможное: славу, богатство, мировое господство. Нет смысла пытаться с этим конкурировать. Так что для начала мелочь. Я могу прямо сейчас незаметно доставить тебя на землю. ф о м а л ь х и в а н и н лишь ухмыльнулся, не сказал ничего, поднял ложечку, поднес к губам одну ягоду клубники и с к р е м а н к и ложечку отложил, откинулся на кресле, закрыл глаза и долго и сосредоточенно смаковал ягоду. Его выражение нельзя было описать никак иначе – блаженство. Лукас никогда в жизни не видел никого, кто бы так наслаждался едой. ф и о н а придет в любую минуту, время уходит, крутилось у него в голове, но разум и опыт не д а л и ему выдать свою нетерпеливость даже кончиком мизинца. Он сидел и неподвижно смотрел, как ф о м а л ь х и в а н и н берет очередную ягоду, затем третью. Медленно, но верно нервы Лукаса начинали напрягаться, как катушка на удочке рыбака. ф о м а л ь х и в а н и н взял четвертую ягоду, затем резко открыл глаза. Хорошо, этого достаточно, сказал он. Идем. Лукас был в шоке. Он предполагал, что его ожидает еще целая серия а г и т а ц и о н н ы х маневров, но ничего из этого не произошло. ф о м а л ь х и в а н и н просто встал и, не оглядываясь, направился к двери. такими глупостями, как счет за ягоды и его о п л а т у он очевидно себя обременять не собирался. Лукас великодушно оставил это Фиони и поспешил за ч у ж а к о м ф о м л ь х и в а н и н повернул в один из коридоров. Он шел так быстро, что л у к а с едва поспевал. Лукасу не удавалось обогнать его и незаметно вести к порту, как он задумал, а они уже прошли один ряд дверей в каюты и приближались к другому. Друг пришел е ц резко остановился: "Стой!" Он повернулся к Лукасу. схватил за плечо и толкнул его в нишу и сам втиснулся рядом тихо с м о т р и в пол шипнул он ослабил хватку и лишь слегка к о с а л с я пальцами руки Лукаса сам он тоже закрыл глаза повернулся спиной к коридору и второй рукой также слегка коснулся стены это было странно но едва ли похоже на нападение или каменкаут а л у к а с у хватало сообразительности чтобы не задавать глупых вопросов Кончики пальцев пришельца обжигали его даже через одежду, как капельки горячего воска. Но прикосновение это было в то же время совершенно отчужденным, потому не вызывало защитных инстинктов. Лукас склонил голову, как требовал ф о м а л ь х и в а н и н и погрузился в полное молчание. И тут же услышал быстрый стук каблуков. Лукас удивился, каких усилий стоит не смотреть. Было непривычно не иметь все под контролем. Женщина спешила по коридору к ним, а он лишь отчаянно ж и м а л зубы и кулаки. До него дошло, что это, наверняка, Фиона, и мысль о том, что он должен стоять здесь, пока его не застукуют, была невыносимой. Если уж ругаться с ней, то лучше выйти навстречу, чтобы иметь преимущество в виде неожиданности и первого слова. Но прикосновение фомальхване и н а п р и к о в а л о его к месту, прежде чем Лукас по-настоящему решился воспротивиться. Мимо пронеслась складка женского пончо и запах знакомых духов. Фиона прошла так близко, что он услышал ее дыхание, но вопреки этому не замедлила шаг. Стук каблуков утихал в неизменном ритме. На мгновение послышалась тихая музыка, когда в конце коридора открылась дверь ресторана, а затем захлопнулась, оборвав звук. Боже, не верил Лукас. Она нас действительно не заметила. Подняв голову, он встретился с ироничным взглядом Фомыльхиванина. Тяжело с тобой работать, Лукус Хильдебранд, бросил Ашот. Он медленно опустил руку, посмотрел на свои пальцы и покачал головой. Легче стадо слонов спрятать, чем тебя. Знаешь, иногда не стоит так сопротивляться. Он не ждал ответа, заглянул в коридор и показал туда, откуда пришла Фиона. Это кратчайший путь к грузовому порту. По этой причине я и пошел на риск. Вы остановились так далеко, ч т о б ы с т р е е пойти через склад. Когда твоя коллега станет нас искать, то начнет не отсюда и уже это ее прилично задержит. Но я все равно предлагаю поспешить. Пришелец не ждал ответа и теперь бросился в коридор и зашагал тем же резвым темпом. Лукас хотел схватить его за рукав, но затем проглотил все вопросы и предпочел сравнять шаг. Выходит, фомальхванин и решил исчезнуть из поля зрения ф и о н ы Он знал, откуда она вернется. Так и есть. Специально пошел ей навстречу и сделал так, чтобы она их не увидела. Хорошо, предположим. В свете этих событий уже не удивлялось, что он знает и о том, где стоит корабль. Если Лукас правильно понимал его план, как доставить Фомальхванина и на борт, хоть и вполне вероятно осуществиться, но только потому, что Ашат сам этого хочет. А Лукус ему предлагал незаметно доставить на землю. Вот тебе и незаметно. Нет, он просто ненавидел не держать ситуацию под контролем. Ему удалось избежать всех людей, которые могли бы его знать. Удостоверение уполномоченного совета открыло ему несколько необходимых дверей на пути к грузовому порту. а Мальхиванин больше не показывал психотройных фокусов и передал Лукусу всю инициативу. И д в а они оказались в комплексе складов, вероятность, что их кто-то остановит, устремилась к нулю. Конечно, здесь были военные, но они подчинялись совету, так что удостоверение и красноречивость Лукаса без проблем их убедили. Лукас быстрым шагом прошел сквозь несколько складских помещений. Откровенно бежать не стоило, так как человек бегающий ни с того ни с сего в местах, не предназначенных для общественности, вызывает подозрения. В сопровождении ф о м а ь х и Ванина он добрался до корабля Тревиса. Громкий визг и регулярные сияние вспышки импульсных двигателей свидетельствовало о том, что корабль готов к старту. Едва они ввалились в каюту, визг двигателей усилился и тон был все выше, пока не превысил границу слышимости. Готовы, босс? Раздался голос р а н г а н а т а н а из динамика. Лукас дал старт и пристегнул ремень. Теперь никто с Деймоса до них не доберется. ф о м а л ь х и в а н и н без лишних вопросов сделал то же самое. Он откинулся на анатомическое сиденье и посмотрел на Лукаса. Лукас х и л ь д е б р а н д тебе стоит знать, тихо произнес он под звуки автоматического отсчета, что подстегнул его Лукас. Рут Дэш мертва.